Заключение. Именно вам решать, как и чем кормить своего ребёнка. Но если он не будет чувствовать, что вы любите, уважаете и, безусловно, поддерживаете его вне зависимости от того, как он сейчас выглядит, он не сможет относиться к себе с такой же любовью, уважением и, безусловной поддержкой в процессе того, как его тело будет меняться. В ваших силах направить ребёнка на путь позитивного восприятия собственного тела. Все дети должны знать, они достойны, их любят, и они способны прожить полноценную и наполненную смыслом жизнь и получать от нее удовольствие при любых обстоятельствах, невзирая на то, как они выглядят, какие заболевания имеют и на прочие факторы. А родители должны знать, что могут безоговорочно поддерживать своих детей. Когда человек начинает осознавать, к чему нас подталкивает сложившаяся философия, он испытывает злость. Ему хочется защитить всех, особенно детей, от культуры стройности. Она слишком рано блокирует всё хорошее в нашей жизни, и маленький человек начинает считать себя никчёмным. Слишком высокая цена за обещания, которое культура похудения каждый день раздаёт направо и налево. Мы не можем сказать, на кого именно тут стоит злиться. Но ваша реакция понятна. Точно так же, как родители не могут контролировать размеры и формы тела своего ребёнка, его уровень здоровья, они не смогут указывать ему, как к себе относиться. Убеждение, что мы способны контролировать подобные вещи и управлять организмом своего ребёнка, не причиняя ему вреда, не более чем иллюзия. В атмосфере иллюзий и систем, которые мешают адекватно воспринимать реальность, процветает давление. Культура стройности Одна из подобных систем. Она сформировала массовую иллюзию, использовав здоровье в качестве ключевого элемента. Такая система сформировалась в условиях превосходства белой расы в течение нескольких веков, и её цель — внушать страх, верховодить и заставить всех замолчать. Нас вынуждают поверить, что мы ущербны, нам требуется постоянное совершенствование, а наше тело нужно исправить. Культура похудения не признаёт необходимость восстановиться после травмы, горевать, получать помощь, на которую мы имеем право, когда страдаем. Конечно, нет. Часто мы не ощущаем этой глубокой взаимосвязи, не видим процесса заживления ран, не ощущаем прогресса, ради которого живём, потому что очень сложно прислушаться к своим потребностям среди гвалта сексистов, троллей и тех, кто возводит полноту в ранг заболевания. Эта иллюзия не позволяет нам стремиться к тому, чего мы действительно хотим и чего заслуживаем, чтобы жизнь стала полноценной. Мы можем многому научиться у детей, приходящих в этот мир, с врождёнными навыками, которые они утрачивают, когда учатся осуждать других и самих себя. Несмотря на то, что наше общество захватило культуру стройности, у каждого из нас внутри есть нечто более проникновенное, мощное и искреннее — наша сущность. Поможем же нашим детям уверенно и смело двигаться вперёд. От них зависит будущее. Напоследок хотим сказать ещё одну вещь. Вы, и только вы, решаете, какие продукты и какие ценности будут в вашем доме. Этого у вас никто не отнимет. Именно на вас лежит ответственность воспитывать детей так, как, по вашему мнению, лучше для них. Мы хотим, чтобы у вас это получилось, чтобы вы принимали информированные решения от которых зависит отношение к питанию ваше и ребёнка. Чтобы вы осознавали, какие слова используете, какую пищу подаёте на стол, какой делаете выбор и какой подаёте пример. Мы хотим, чтобы вы были способны принимать такие решения, которые вам кажутся правильными, и владели информацией о том, что может вам помочь, а что навредить. Родительство — это тяжёлый труд. Мы надеемся, что, понимая некоторые долгосрочные последствия депривации, излишнего контроля и влияния менталитета стройности, вы будете чувствовать себя уверенно и сможете вырастить ребёнка, который уважает своё тело, действует самостоятельно, делает выбор, ощущает уверенность и умеет проявлять сочувствие к себе. Мы надеемся, что вы уже усвоили всю информацию, касающуюся питания и человеческого организма, сделали собственные выводы и определили те ценности, на которые будет ориентироваться ребёнок, когда отправится в самостоятельное плавание. После вы оглянетесь назад на эти годы, когда у вас была возможность влиять на мировоззрение своего ребёнка и его отношение к своему драгоценному телу, и будете знать, что любили его целиком, таким, каким его создала природа, и не позволили культуре стройности встать между вами и вашим обожаемым малышом. Время летит быстро. Мы надеемся, что в вашем доме поселится радость, любовь и уважение. У вас есть уникальная и невероятная возможность поддержать своего ребёнка и повлиять на формирование установок, которые в итоге определят его отношение к самому себе или, возможно, он вернётся к утраченным представлениям о себе в мире, что снова и снова будет ставить под сомнение их ценность. Ваш малыш берёт пример с вас. Он верит в вашу мудрость и ищет безусловной любви и поддержки. Мы сможем.